Глава девятая. Неожиданная помощь. Разобравшись с узниками, Черногорская обернулась к Боре. С ними была еще одна пигалица. Она сбежала, но я уверена, что она где-то здесь. Малыши никогда не убегают далеко от своих. Быстро отыщи ее и приведи сюда. — Я плохо вижу в темноте. Пожаловался тот. Как я буду ее искать? Уже светает. Не спорь со мной, а делай, что велено. Ладно, ладно. Вздохнул Боря и отправился на поиски маленькой Кати. Девочка, ты где? Иди сюда. У меня есть для тебя вкусная конфета. Он вошел в соседний зал где было уже не так темно, потому что небо начало светлеть. Без очков несчастный Боря почти ничего не видел. И шел чуть ли не на ощупь. Фонарь в его руке дрожал. Вдруг в ярком луче возникла ужасная черная физиономия с огромными глазами. В окровавленной пасти обнажились огромные клыки. Послышалось шипение, которое слилось в слова «Я из тебя всю кровь выпью!». Никогда, ни до, ни после в своей жизни Борис не кричал так, как в этот раз. Он повернулся, хотел убежать, но его ноги запутались в чем-то, и он с грохотом свалился, выронив фонарик его тут же схватила маленькая черная ручка. Конечно же, нетрудно догадаться, что чудовищем, которое так напугало Борю, была Катя. Девочка была в полном восторге, когда появились бандиты. Она нисколько не испугалась, потому что считала, что так и должно быть во время поисков сокровищ и восприняла все как увлекательное приключение. Удрав от разбойников, она тут же вернулась к развалинам и решила следить за всем, что происходит, чтобы в нужную минуту начать действовать. Темнота была ей хорошим союзником, но девочка все же решила замаскироваться по-настоящему, чтобы раствориться в окружающей среде. Одежда на ней была слишком яркая поэтому Катя основательно вывалилась в пыли и в земле, после чего ее стало почти не видно. Затем она занялась лицом. Сползала к потухшему костру, набрала золы и вымазала ею лицо, оставив только большие круги вокруг глаз и рта. А уж вставная вампирская челюсть всегда была у нее в кармане, на всякий случай. Этот случай был как никогда, кстати. Также, кстати, оказалась и ярко-красная мамина помада, которая почему-то тоже была у нее с собой. Она великолепно дополнила общий рисунок. Осталось вооружиться. Катя порылась в рюкзаке у брата и вытащила молоток на очень длинной ручке. Она даже заскулила от удовольствия. Так что к руинам вернулась не девочка Катя, а опасный, злобный, вооруженный альпинистским молотком вампирёныш. Девчонка без особых усилий пробралась к бандитам и стала за ними следить. Полуслепые братья были не в состоянии её заметить, а мамаша была слишком занята выискиванием сокровищ, Но когда она отправила Борю на поиски Кати, девочка решила поохотиться сама и, улучив момент, напала. Как видите, успешно. Боря вскочил на ноги и бросился назад. «Там! Там!» — закричал он, и лицо у него было белым от ужаса. «Что там такое?» — начала ругаться Черногорская. «Тебя за каким бесом туда отправили?» Где девчонка? Там. Там, продолжал бормотать несчастный Боря, указывая пальцем себе за спину. Там. Там такое, а! -а, -а, -а И он свалился в обморок. Что это с ним? удивился Коля. Слабак, проворчала <cū nói> мать. Что-то его напугало. Иди разберись. Но вдруг там что-то опасное. «Ничего там страшного нет!» — закричала мать. «Всего лишь маленькая девчонка. Найди ее и притащи сюда. Мы должны отправить ее к остальным. Иначе, когда рассветет, она побежит за помощью. Только этого нам не хватало». Коля побрел искать Катю. То, что случилось с Борей, сильно его напугало. А больше всего его страшила неизвестность, ведь брат так и не рассказал, что произошло. Так что Коля двигался осторожно и медленно, светя перед собой фонариком во все стороны. Но все равно он не заметил, как из-за стены вытянулся длинный молоток и метко опустился прямо на большой палец его правой ноги. Сильная боль пронзила все тело. Коля выронил фонарик, схватился за пострадавший палец и стал прыгать на одной ноге. Но скакал он недолго, потому что через секунду опять показался молоток и также ловко пришиб большой палец на другой ноге. Коля с криком и всхлипом свалился на спину и тут же на грудь ему уселось что-то тяжелое и кошмарное. Коля увидел то же, что до него испугало Борю. «Я из тебя кровь выпью!» прошипело существо и потянулось клыками к горлу. «Караул!» — заверещал Коля. «Мама!» «Я здесь, дитя моё!» — раздался родной голос. Черногорская без всякого страха, Схватила Катю за шиворот и оторвала от сына. "Ну что, попалась?" торжествующе спросила она, поворачивая девчонку к себе. "Руки вверх!" скомандовала Катя и сунула ей под нос пистолет. Она оказалась настолько проворной, что даже сумела разоружить одного из братьев. "Ну что же, стреляй!" засмеялась Черногорская. "Или кишка танка?" «У меня?» – возмутилась Катя и нажала курок. Пистолет щелкнул, но выстрела не было. «Он же игрушечный!» – возмутилась Катя. «Так нечестно!» «Можно я оторву ей голову?» – спросил слегка пришедший в себя Коля. «Попробуй только!» Катя так оскалилась в его сторону, что тот шарахнулся. «Хватит валять дурака!» — сказала Черногорская. «Меня ты своим маскарадом не возьмешь!» И она понесла трепыхавшуюся девочку к погребу. «Эй, вы там! Получайте свою подружку!» Боря открыл люк, и Черногорская бросила в него девочку, словно это был мешок с картошкой. «Катя!» Испуганно воскликнул Лёшка, поймав сестренку. «Что они с тобой сделали, Господи? Почему ты так выглядишь?» «Это я их сделала!» — закричала девочка. «Если бы у них было настоящее оружие, я бы их арестовала. Но они обманщики, у них игрушечные пистолеты!» «Эх, с досадой!» — воскликнул Лёшка. «А ведь у нас в руках были лопаты, мы были вооружены!» «Не стоит об этом сожалеть», — спокойно сказал Юра Цветков. «Наши поиски подошли к концу. Сейчас мы дадим бандитам то, что они просят, и они уберутся». «Эй, там, наверху!» «Что, очкарик, додумался?» — спросила старуха. «Да, я знаю, где сокровища». «И где они?» «Откройте люк, и я вам покажу». Люк открылся и в погреб сошла Черногорская. Лицо ее было полно нетерпения. Вслед за ней спустился один из близнецов. «Показывай!» — приказала она. «Покажу!» — сказал Юра. «Как только вы мне скажете, как вы здесь оказались!» «Ты испытываешь мое терпение?» — прищурилась Черногорская. «Нет, я просто хочу удовлетворить свое любопытство!» «Я не могу понять, каким образом вы узнали про все это, и меня это терзает». «Ладно», — неожиданно согласилась женщина. «Я расскажу тебе, иначе чувствую не будет от тебя толку». «Почти так», — кивнул Юра. «Я тебе уже сказала, что я жена Василия Ивановича», — сказала Лидия Черногорская и она с огромным удовольствием рассказала узникам о себе. Вот вкратце ее история. Замуж за престарелого владельца двухкомнатной квартиры Василия Ивановича Черногорского Лидия вышла пять лет назад. Польстившись на его жилплощадь. Окрутила старика она очень быстро. Тот, страдающий провалами памяти, был легкой добычей для алчной женщины. к тому же он не устоял перед ее напором и согласился жениться. а вот дальше было совсем не весело. ЛИДА оказалась настоящим чудовищем, и жизнь Василия Ивановича превратилась в ад. еще хуже стало через три месяца, когда из тюрьмы вернулись братья-близнецы Коля и Боря. Тунеядцы и алкоголики. Они поселились в той же квартире, заставили старика оформить все на Лиду и ее сыновей, и в конце концов выгнали Василия Ивановича на улицу. Несчастный Черногорский вынужден был пойти в однокомнатную квартиру к дочери, против воли которой он вступил в столь ужасный брак. Она была бедна и в одиночку растила двух детей. Ему было очень стыдно, он заболел еще больше. Провалы в памяти участились. Василий Иванович стал часто уходить из дома, удалялся в совершенно другую часть города. Там бродил и ни на чьи вопросы не отвечал. Еще одной его странностью было то, что он никогда не расставался с пакетом, в котором были конверт и книга. Говорил всем, что в конверте сокровища, но он не помнит, какие именно. И когда, придя в сознание уже в больнице, он обнаружил пропажу, то впал от расстройства в еще более глубокое забытье. Единственное, что он успел сообщить врачам, это свою фамилию, свой бывший адрес и адрес дочери. Врачи позвонили и Лидии Черногорской, и Елене Рязановой. Первой приехала Лидия, но Василий Иванович не узнал ее и сквозь бред решил, что это его дочь. «Елена!» — со стоном обратился он к злодейке супруги. «Дочь моя, я должен себе сказать очень важную вещь». Лидия Черногорская была женщиной хитрой и алчной. Она сразу сообразила, что у бывшего супруга осталось еще кое-что чего она не прибрала к рукам. Да, папочка, пропищала она, обрадовавшись такому раскладу дел. Конверт! Они забрали у меня конверт, простонал Василий Иванович. Там, у незнакомого дома. Что за конверт? Кто его у тебя забрал? Конверт бесценный. В нем все твое будущее, прошептал старик если сумеешь разгадать его смысл. Мне передал его отец, но его арестовали, и он не успел мне ничего рассказать. Я только успел спрятать конверт, но тайна все еще в нем. Разгадай ее, и ты богата». «Кто?» — голос у Лиды Черногорской задрожал. «Кто украл у тебя этот конверт?» Не знаю, кажется, дети там во дворе. Больше он ничего не сказал, потому что впал в состояние, похожее на кому. Не умер, но уже и не жил. Лидия бросила мужа в больнице и отправилась на поиски конверта. Несколько дней у нее ушло на то, чтобы узнать, какая машина привезла Василия Ивановича в больницу. Потом она нашла врача и узнала, в каком дворе был найден ее муж. И, в конце концов, следы привели ее во двор Наташи. А первой же девочкой, к которой она обратилась, оказалась Таня. Так что на след нашей компании Черногорская и ее сыновья вышли очень легко и стали за ними наблюдать. Ребята жили, готовились к поездке и не знали, что за ними следят. «Видите, какими вы были беспечными!» Такими словами закончила свой рассказ Черногорская. «Да уж», — согласился Юра, — «кто бы мог подумать?» «Но теперь твоя очередь, очкарик. Говори, где мои драгоценности?» «Они прямо над вами», — все так же спокойно ответил Юра. «Над вашей головой». «Где?» Черногорская задрала голову. «Ты что, издеваешься? Тут ничего нет!» «А вы закройте за собой люк!» «Эй, там, наверху! Закрыть люк!» — приказала женщина. Крышка люка захлопнулась, и все уставились на нее. Сразу три луча от фонариков скрестились на крышке люка, и теперь стало видно, что к ней что-то прикреплено. Это что-то напоминало большой плоский сверток, приколоченный крышки крышке люка гвоздями. «Сокровище найдешь, лишь вверх смотря», — напомнил одну из строчек стихов Юра. «Ребята смотрели на друга с восторгом. Мы забыли про последнюю подсказку. Если бы не нестандартная ситуация, то я бы вспомнил про нее через пару минут». Но когда меня оскорбляют и запугивают, мои мозги работают не так быстро. Заткнись, очкарик! Черногорская дрожащими руками схватилась за сверток и с треском оторвала его от крышки люка, после чего прижала к своей груди. Вот оно! Мое богатство! Ребята смотрели на нее с досадой. Все, мальчики, уходим! Быстро сказала старуха и поставила ногу на ступеньку. «Я иду первая, ты за мной!» «Постойте!» — воскликнул Юра. «А как же мы? Вы что, собираетесь оставить нас здесь?» «Конечно!» — ответила Черногорская. «А ты думал, что я возьму вас с собой на Канарские острова?» «Нет, но...» «Скажите спасибо, что вас тут всех не передушили!» — усмехнулась женщина. Но как мы выберемся? Это ваша проблема. Хорошо. Юра сверкнул стеклами очков и поднял примирительно руки. Но неужели вы даже не посмотрите на сокровища прямо сейчас? Мы бы тоже с удовольствием на них поглядели. Ведь в том, что они найдены, есть и наша заслуга. Разве мы не заслужили хотя бы взглянуть на них? Черногорская задумалась на минуту а потом усмехнулась. «А ведь ты прав, очкарик. Ладно, так уж и быть. Я вам дам поглядеть на мои сокровища. А ну, расступитесь и отойдите подальше. Особенно ты, малявка. Уж больно ты шустрая. Попробуй только стяни у меня хоть один камушек. Руки оторву». И она стала разворачивать сверток. Делала она это осторожно. Видимо, боялась, что может потерять мелкие бриллианты или жемчужины. Или что там может быть. Сверток был очень надежный. Слой полиэтилена, затем промасленная бумага, опять целлофан, и с каждым снятым слоем сверток становился все меньше и меньше. В голосе Черногорской появилась тревога. «Что-то это не очень похоже на шкатулку», — пробормотала она, когда бросила себе под ноги очередной слой целлофана. «Уж больно легко!» «Да уж», — усмехнулся Юра Цветков, — «это явно не золотые слитки. Заткнись!» В руках у Черногорской оказался всего лишь небольшой продолговатый предмет, обернутый в газету. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что это книга. «Книга!» — голосом подраненной волчицы закричала Черногорская. «Книга? Какого черта? Что все это значит?» «Опять книга!» — воскликнул Никита. «Книга!» — все повторяла Черногорская и даже открыла предмет и уставилась в текст. «Книга!» «Может, это древняя книга?» Предположила Наташа. «Экземпляр апостола Ивана Федорова? «Нет», — заглядывая за плечо женщины, сказал Юра. И в голосе у него появилась насмешка. «Это все тот же Пушкин Александр Сергеевич». Стихотворение «Дед Гис», 1956 год, издание. «Замечательно! Мы уже имели честь ознакомиться с этим изданием. Наверное, ваш муж, мадам, очень любил Пушкина и искренне считал, что любая его книга — это истинное сокровище. Одно он носил при себе, другую спрятал здесь, в руинах владений своих предков. Других предположений у меня пока нет. А где бриллианты? Где алмазы? «Где жемчуга?» — бросая под ноги находку, спрашивала она и глядела то на одного, то на другого из присутствующих. От прежней ее бравады и наглости не осталось и следа. Черногорская была похожа на обманутую старуху, у которой вытащили кошелек. «Откуда?» — с мнимым сочувствием сказал Юра. Род Черногорских разорился задолго до революции. Не было у графа никаких бриллиантов и золотых слитков. Все было заложено, перезаложено. — Здесь очень душно, — простонал Никита. — У меня кружится голова. Может, мы все-таки выйдем на свежий воздух? И тут Черногорская вновь стала самой собой. — Чёрта с два! — рявкнула она. Хоть сдохните здесь. Мне плевать. Мы сматываемся. Сынок, забери у них все, что можно. Фонарики, спички, телефоны, деньги. И ступай за мной. И она поднялась по лестнице наружу. Боря остался один. Он опасливо поглядел на ребят. А когда увидел все еще перепачканную физиономию Кати, то даже вздрогнул. «А ты останешься с нами», — сказал ему Юра. «Вяжи его, ребята!» Все вместе друзья набросились на несчастного Борю. И хотя тот был силен как бы, от страха он отпрянул назад, врезался спиной в стенку погреба и закричал. «Дети, дети, что вы делаете?» Но ему ничего не отвечали. Борю повалили на пол, и начали щекотать. Он захлебнулся смехом и не смог сопротивляться. Но смеялся он недолго. Вскоре руки и ноги его были скручены веревкой, а во рту оказался кляп. «Эй, там, наверху!» — закричал тогда Юра. «У нас ваш заложник. Если вы нас не выпустите, то он останется здесь с нами». «Да!» — подхватила его крик Катя. А когда мы начнем умирать от голода, то мы его съедим. Что нам еще остается?» Услышав такое, Боря чуть не потерял сознание от охватившего его ужаса. В том, что эта девочка может исполнить свое обещание, он не сомневался. Люк открылся, в погреб ворвался мощный луч фонаря, и знакомый голос сказал «Вот вы где!» «Выходите, ребята, вы в безопасности!» «Петр Васильевич!» – закричал Юра. «Это вы?» «Да, это я, и я не один. Со мной полиция, так что ничего не бойтесь. Смело выходите и рассказывайте обо всем, что с вами произошло». «А мы ничего не боимся», – сказал Юра. «Мы и сами пленника взяли». Ребята один за другим вылезли из опостылевшего погреба. Последним вышел Юра. Прежде чем вылезти, он тщательно собрал с пола все, что там было. Все обертки и пакеты, в которых была книга стихотворений Пушкина. И, конечно же, не забыл и само издание. Снаружи ребят встретили Петр Васильевич и двое молодых полицейских с оружием. Перед ними в наручниках уже стояли Коля и старуха Черногорская, испуганные и поникшие. «Там внизу еще один», — сказал Лешка Васильев полиции. Он был гордый и счастливый от того, что рядом с ним Наташа Воронцова, доверчиво склонившая голову на его плечо. «Мы его связали и хотели пролить его преступную кровь, Добавила Катя и показала вампирскую челюсть. Полицейский с погонами старшего лейтенанта даже вздрогнул. А потом понял, что его разыгрывают. Облегченно вздохнул и заулыбался. «Вася, иди приведи третьего», — сказал он товарищу, у которого были сержантские погоны. «И не забудьте надеть на него наручники». Обеспокоенно крикнул вслед сержанту Никита. Таня заботливо погладила его по голове. «Никита, успокойся. Тебе вредно нервничать», — сказала она. «У тебя скоро очень важное выступление». «Танечка, я буду играть как никогда», — воскликнул Никита. «Моя душа просто переполнена эмоциями. Это же кому рассказать? Не поверят?» «Как вы здесь очутились?» – деловито обратился Юра к Романову. «То, что вы отправились искать графские сокровища, я догадался сразу», – охотно ответил Петр Васильевич. «У нас это добрая традиция. Я сам всё детство пытался что-нибудь здесь обнаружить. Да и все наши ребята из города тоже частенько приезжают любители кладов, пока никто успеха не добился». Но мы-то как раз добились, покачал головой Юра Цветков и кивком указал на погреб. Неужели что-то нашли? оживился Петр Васильевич. Нашли! И я вам обязательно расскажу все в деталях о наших приключениях, но только после вас. Итак. Хорошо, коллега, согласился Романов. Все очень просто. Я пришел домой и рассказала о вас жене. Она у меня тоже учительница. Она сразу же сказала, что напрасно я отпустил вас сюда одних. Тут меня сомнения и взяли. Учительский долг стал терзать. Не должны ребята быть в походе одни. В то же время и мешать вам не хотелось. Но тут, когда мы уже ложились спать, супруга спросила, что за машина следовала за нами по всему поселку. Я очень удивился и спросил ее, с чего она это взяла. Мне соседка сказала, что видела тебя с ребятами и машину за вами. Тут я тоже вспомнил, что и сам видел незнакомую машину. Мне стало тревожно. Если машина следит за вами, думал я, то ничего в этом хорошего нет. Я терзался еще, наверное, час, после чего не выдержал и позвонил нашему участковому. Миша Егорову. Кстати, он мой бывший ученик. Я ему все рассказал, и вместе мы все же решили сходить к вам и проверить, все ли в порядке. Если все спокойно, то мы бы просто вернулись домой. Но уже на подходе мы обнаружили спрятанную в кустах машину, и Миша сразу определил, что номера у нее фальшивые, после чего он вызвал напарника, И сюда мы уже не шли, а крались, и обнаружили здесь настоящую бандитскую шайку, которая захватила в заложники группу подростков. Мы их сразу арестовали. Вот и все. Как все замечательно вышло, заметил Юра. Вы наш спаситель. У этих людей лицо крайняя степень отклоняющегося поведения. Они могут легко пойти на преступление. «Что с ними будет?» «Скамья подсудимых», — спокойно ответил сержант Вася. «А потом места не столь отдаленные». «Да», — грустно вздохнул Юра. «Ну а теперь послушайте нашу историю. Только давайте отойдем к костру. Что-то от всех этих волнений у меня разыгрался аппетит».